Морецкий с Китой Городцевым ехали по загородному шоссе. «Ты на меня», — сказал Морецкий. «Не попросил, а именно сказал. Разве барин о чем-нибудь просит свою челядь?» «Не графское это дело». «Я не сижусь», — пожал плечами Китой Городцев. «Я не люблю, когда в мои дела кто-то лезет». «При моей работе это неизбежно», — спокойно возразил Китой Городцев. «Знаю, мол, что для вас это создает некоторые неудобства, но служба есть служба, понимать надо». «Есть подозрение, Игорь Александрович, что Мария Мостовая, собирая информацию о вас, особое внимание уделяет негативу. Вполне возможно, статью она напишет злую, со скандальным оттенком». «Это невозможно», — отмахнулся Морецкий. «У нас есть такая информация», — проявил неуступчивость китай-городцев. «Это невозможно», — повторил Морецкий. «Она не напишет обо мне ни одного худого слова, потому что ей, этой пигалице, выплачены авансом такие деньги, каких она еще никогда не держала в руках». «За что?» «За статью обо мне. И за то, что материал обо мне появится в конкретном издании, иллюстрированном еженедельнике, где у нее какие-то связи, где она гарантирует полное отсутствие проблем». «И много она получила?» «Спросил Китай-городцев». «Три я ей заплатил». «Рублей?» «Долларов?» «Обычный белый пиар. Распространение позитивной информации». «Что бы о тебе говорили хорошо, хотя бы вообще что-то говорили, приходится платить». Кто не платит, тот остается на обочине. Вот и прояснилась ситуация с деньгами, которые вдруг появились у Маши мостовой. Не бух весь, какая журналистка, зато у нее какие-то концы в издании, представляющим интерес для Морецкого. Все объяснилось и выглядит логично. Они приехали туда, где когда-то давно хозяйничали представители старинного рода Тишковых. Но к развалинам родового имения подъезжать не стали. Миновали деревню... Взобрались нас с гора, где, видимо, издалека, на фоне безукоризненно синего неба, чернели могильные кресты. У въезда на кладбище Морецкий попросил остановить машину. Они пошли по кладбищу межмогил, в большинстве своем неухоженных и заброшенных. Памятников почти не было. Деревянные кресты, редко железные. Фамилии на некоторых табличках уже не прочитать. и запустения». И только ближе к центру кладбища вызывающие аккуратные памятники. Белый мрамор, имена усопших золотыми буквами. Тишков Пётр Андреевич, Шахова Тишкова Мария Дмитриевна. Несколько памятников, все похожи друг на друга и поставлены совсем недавно. Площадка под них разровнена. Лишний грунт сложен кучей на свободном месте. Какой-то мужичок с рулеткой бродил вокруг памятников. Увидел Морецкого, суетливо заторпился навстречу. «Здравствуйте вам, Игорь Александрович!» «Будь на голове у него картуз, как пить дать стал бы, ломать перед барином шапку!» «Здравствуй, Степан!» — отозвался Морецкий. Ткнул невнимательно ладонь для рукопожатия. «Ну как тут?» «Справляемся, Игорь Александрович! Все поставили, как вы велели!» «А вот крайний вроде косо стоит!» «Нет-нет, это кажется!» — засуетился Степан. — Я вот вам сейчас отвесиком, прямо вот, чтобы вы глазомером вашим... Тотчас же извлек из кармана отвес, подбежал к последнему в ряду памятнику, застыл, давая возможность Морецкому лично убедиться в качестве работы. Плита стояла ровно. — Хорошо, — одобрил Морецкий. — Ты мне скажи, когда отсюда весь этот мусор вывезут, чтобы здесь не позорно было родственников поминать. — А вот к следующей неделе, — затараторил Степан, «Как, в общем, и договаривались с вами». «Все будет в лучшем виде, вы даже не беспокойтесь, Игорь Александрович. Мы свое дело знаем». «Дело знаете, а людей нет», — нахмурился Морецкий. «Где люди твои?» «Так это...» — растерялся Степан. «Так отлучились, придут... Как не прийти?» «Пьют», — строго спросил Морецкий. «Так это пятницы Игорь Александрович», — пробормотал несчастный Степан, совершенно уничтоженной необыкновенной прозорливостью барина. «Ну и что же, что пятница?» — осерчал Морецкий. «Ну как же...» — бормотал Степан. «Завтра ж суббота и воскресенье опять же. Выходные, в общем...» «Если не сделаешь к сроку, я тебе этого не спущу», — посулил Морецкий. «Сделаю!» — приложил руку к груди Степан, глядя на собеседника с такой неистовой честностью во взгляде, что выдает обычный человека необязательного и лживого. «Я и людям эти вашим сказал, которые приезжали...» «Каким людям?» «А вот в прошлом месяце от вас приезжали и интересовались тут всем». «Да кто приезжал-то?» — все никак не мог взять в толк Морецкий. «Ну как же, двое на большой машине очень вашими предками интересовались, расспрашивали обо всем». «Я-то думал, что от вас?» Китай-городцев видел выражение лица Морецкого и понимал, что тот не в курсе, но ни о чем расспрашивать его не стал. хмза внимательно следил за тем, как Китая огородцев на листе бумаги аккуратно вычерчивал схему. В центре небольшой круг, Морецкий. Рядом еще три кружка. Первый – развалины, второй – музей, третий – кладбище. «Вот», – сказал Китая огородцев – «есть три места, которые посещает потомок старинного рода Тишковых. Вот здесь» – ткнул в круг с надписью «кладбище». «В том месяце появлялись люди, о которых Морецкому ничего не известно». Они очень интересовались историей рода и вообще всем, что связано с Тишковыми. Я при Морецком не стал расспрашивать мужика, что с теми любопытствующими разговаривал, а расспросить бы его надо. У меня к вам просьба. Отправьте туда кого-нибудь из наших, того же Костюкова, например. Пусть он по всем этим местам проедет, поговорит с людьми. Думаешь, кто-то вокруг Морецкого крутится? Мужик этот на кладбище четко сказал. Приезжали и расспрашивали. И я еще одну историю вспомнил. Сначала внимания не обратила, а сейчас вот всплыло в памяти. Недавно мы были в тех краях. Морецкий с Машей возил к развалинам своего родового имения. Там к нему кто-то из местных подходил. Спросил тогда у нас, а тоже любопытствуете? Он сказал, тоже, понимаете? Ну и что? Пожал плечами Хамза. Это могли быть те же люди, сказал Китый Гаруцев, что и на кладбище приезжали. Пусть Костюков потопчется там, порасспрашивает, с мужиком на кладбище поподробнее поговорит. «Косаря пусть разыщет. В музей обязательно заедет, где истории рода Тишковых посвящена целая экспозиция. Они и мимо музея никак не могли пройти». «И что ты хочешь установить?» «Я хочу понять, действительно ли вокруг Морецкого кто-то крутится, или это у меня просто паранойя?» «Да уж, ты с таким рвением ищешь врагов в окружении Морецкого, что, похоже, на лицо все симптомы болезни». Китагеротцев не обиделся, подначивал его шеф. «Это у Хамзы такая привычка». Вроде как поднимает насмех, а на самом деле призывает. «Давай-ка, братец, выкладывай свои резоны, обосновывай позицию. Вижу, что еще не все выложил». Я так неистово ищу врагов Морецкого, потому что до сих пор не понял, для чего он нанял телохранителя. Либо это дешевый выпендреж, либо клиент ощущает угрозу собственной безопасности. Сам Морецкий считает, что опасность ему не грозит. «Может, это действительно так?» «Может и так, а может и нет». В парикмахерском салоне людей почти не было. 11 часов дня. Слишком рано для публики, которая сюда захаживает. Две девушки-работницы, одна клиентка в кресле, охранник на входе, женщина-кассир. Морецкий был здесь частым гостем. Китай-городцев сел на диван в углу, откуда ему были видны входная дверь и кресло, в котором устроился его подопечный. «Как твой киндер?» – спросил Морецкий у девушки, которая начала колдовать над его прической. «В деревне он у бабушки». — Далеко? — Ивановская область. — Скучаешь? — Скучаю. Сначала думала, вот и хорошо, что уехал. У меня ведь комната в коммуналке, никакой личной жизни. А уехал я всего два дня продержалась. — Ревешь подушку? <связываю> — Реву! — засмеялась девушка. Охранник решал кроссворд. Здоровенная детина, уши по-боксерски приплюснуты, но сломан. Пухтит, хмурится, как школьник, которому не дается задачка. Смех. Смеялась девушка, которая стригла Морецкого. Наверное, он сказал ей что-то смешное. Распахнулась входная дверь. В комнату ворвались трое. Короткие стрижки, лица злые, в руках обрезки арматуры. Охранника свалили сразу. Накинулись на него разъяренные своры, нанося удары металлическими прутьями Завизжала одна из девушек. Телохранитель огородцев «Из Кобуры, предохранитель. На пол! Все на пол! Стреляю!» Морецкий, Бледен, трое растеряны Лежать! Ствол пистолета в лоб ближайшему Один пятится к двери, на мушку Лежать! Не лягут, не верят Пол деревянный, без рикошета Можно стрелять, под ноги, этаж первый Можно лежать! Упали одновременно Вызывайте милицию, живо! По стеночке к Морецкому Лежать поубиваю! Заворот рубахи, не до сантиментов За мной, Бледную ночень «У входа могут быть сообщники». «Где у вас запасной выход?» «Дверь ногой. Оказывается, была закрыта. Коридор. Что здесь? Комната. Женщина». «Здесь выход? Да». «Напугана. Пистолет в моей руке. Пистолет не прятать. Дверь, двор, проходной. К своей машине нельзя. Она у входа. Там могут быть сообщники. Машина, дверца. Морецкого в салон. Водитель испуган». «Все нормально, мужик, вперед. Ты на пистолет не смотри, у меня на него разрешение есть». И уже Морецкому Нормально, все хорошо Волосы у Морецкого мокрые Не достригли его Вид диковатый, конечно В другом месте теперь Марафет наведет Вам теперь нельзя здесь появляться? Сказал Китый Городцев Забудьте про этот салон навсегда Могут ведь мстить Попадет под горячую руку Степан, несмотря на ранний час Был уже сильно податым Его Костюков распознал сразу, по словесному описанию, данному ему Китой Городцевым, хотя рядом сидели еще три пьяных мужика. «Ты, Степан?» – на всякий случай уточнил Костюков. «Ну, допустим, я», – не очень уверенно подтвердил тот. Чтобы мысли собеседника потекли в правильном направлении, Костюков показал ему свое удостоверение. Ксива была самой обычной. Из нее следовало, что Костюков является сотрудником частного охранного предприятия «Барбакан». Но на фотографии он красовался в милицейской форме. Фото сохранилось с тех давних уже пор, когда он служил в органах. Ход запрещенный, но действовало обычно безотказно. «Поговорим», — предложил Костюков тоном человека, никогда в своей жизни не знавшего отказа. Пошел по тропинке, уводя Степана прочь от его собутыльников. Степан послушно шел рядом, вздыхая от посетившего его расстройства чувств. «Шли мимо размытых дождями могильных холмиков», мимо неровно стоящих крестов, к машине, припаркованной у покосившегося забора. «Садись!» «Зачем?» – испугался Степан. «Машина большая роскошная, он в таких и не сидел никогда!» «Садись!» – сел, руки держит на коленях, голову ужал в плечи, и спиртным от него разит за версту. «Эх, матушка Россия!» «Сейчас расскажешь мне о людях, которые приезжали сюда в прошлом месяце, те, которые про графа расспрашивали». «Это ведь ты с ними разговаривал?» «Нет, то, то есть да». «Послушай», — сказал Костяков, — «меня бояться не надо». «Если ты обо всем толково расскажешь, я тебе еще и литр водки поставлю. А если будешь бегать-мекать, вот тогда уж точно держись». «Понял?» «Понял», — с готовностью кивнул Степан. «Когда они приезжали?» «В прошлом месяце, вы же сами сказали». «Число помнишь?» «Нет». «А день недели?» «Не помню. Ну, в общем, после выходных. В понедельник». Не, -а. вторник. Может, вторник, а может и среда. Среда — это разве после выходных? У нас так, как пить кончили, на работу вышли, так, считай, выходные закончились. И что, бывает, что в среду только выходные заканчиваются? Ага. Хорошо живете, — признал Костюков. Широко, даже завидно. Ну, хоть начало месяца или конец. В конце это было не так давно, в общем. — Дверцу открой, — попросил Костюков, а то уже дышать нечем. «Знаешь, приехали они?» «Ага, приехали». «Сколько их было?» «Двое. Мужчины и женщины?» «Мужики». «Машина у них какая?» «Хорошая». «Понимаю, что не запорожить Марку можешь назвать?» «Мерседес, Тойота или еще какая другая?» «Я не знаю, но не наша». «Не отечественная?» «Нет, большая такая, красивая». «Цвет какой?» «Черный. Номер запомнил». «Далеко она стояла, не разглядел». «Ладно, они сами к тебе подошли». Ну, я как раз землю там копал. На кладбище. На кладбище, ага. Памятники эти уже привезли, оставить их нельзя. Выравнивать все надо. Там еще этот кустарник. но они подошли, сначала памятники смотрели, а я работал. Мое дело какое? Потом ко мне подошли. Ты местный спрашивают? Ну, местный, допустим. Откуда же мне еще взяться? У меня вон и родители тут похоронены, и дед с бабкой, и брательник мой. Я ему сказал, ясное дело, местный. А это, говорят, графьев тяжковых могилы. а хрен их знает!» — это я им ответил. «Может, и не их это могила вовсе? Мне что, сказали, тут памятники поставить я и ставлю?» «А раньше другие были памятники, что ли?» «Раньше совсем их не было. Но могилы-то были?» «Были. Графские. Говорю ж, хрен их знает, старые-то могилы. Почти что ровное место, никаких тебе крестов. А откуда знаешь, что именно там надо было памятники ставить?» — оживился Степан. «И те двое о том же спрашивали. А я им... Ну, откуда ж мне знать?» Мне сказали тут ставить, я и ставлю, мое дело маленькое». «А кто сказал-то?» «Барин, ясное дело». «Какой барин?» «Ну вот, приезжает тут один, Игорь Александрович». «Морецкий». «Морецкий, да». Он меня нанял, велел памятники ставить. «Они тяжелые, попробуй-ка их поворочить, сам не сподобился». «Давай про тех двоих», — перебил Костюков. «Что еще они тебе говорили?» «Шибко они этими могилами интересовались, но ну, где графья похоронены?» «Что, мол, да как? Точнее, ась». «Чем интересовались?» «Говорю же, могилками. Кто тут похоронен, когда?» Я им как на духу сказал, что ничего не знаю. «Могилка, может быть, уже сто лет или больше. Откуда же мне было знать, кто там похоронен?» Они тогда с другого боку зашли. «Кто, мол, помнит? Может, старики?» «Я ему, пойдите, поспрашивайте?» «Ну и как? Ходили они?» «Ходили. Мне потом наши рассказывали. Очень они о тех могилках любопытствовали. А им все равно никто ничего не сказал». Нет, про то, что в баре тут были Тишковы, это да, про это помнят. Имени их вон там за лесочком было. Их хоронили где-то тут, ясное дело. Где ж их еще хоронить? Не в чистом же поле. А уж эти могилы или другие какие, кто ж знает, если это было сто лет назад. В общем, уехали они и вряд ли что узнали. Сколько раз они приезжали? Я один раз видела а там кто знает. Кроме могил еще что-нибудь их интересовало. Спрашивали, появлялся ли кто-нибудь до них тут, не любопытствовали ли... «О чем?» «О Чешковых». «Ну и как?» «Да вроде не было. Буржуев-то еще когда прогнали?» «Нас и не было тогда, правильно?» «Только кому они нужны, Тешковы?» «Вот и родственник приехал, Игорь Александрович. Ему есть резон колотиться. Он наследник. Глядишь, все к старому вернется. Ему эти земли отдадут. А другим зачем графья Тешковы?» «Понятно», — прервал тираду Костюков. «Еще что-нибудь интересное расскажешь?» не. Тогда до свидания». «Так это...» — заволновался Степан. «А насчет литра обещанной?» «У тебя дети есть?» «Есть?» — сказал Степан. «Четверо?» Костюков открыл багажник машины, который служил ему филиалом домашнего бара, и сильно облегчал процесс общения с противоположным полом. Достал запаянную в пластик огромную коробку конфет. «На!» — сказал он. «Детям своим отдашь. А пить бросай, мужик. А то у нас не страна, а один большой вытрезвитель. Все, до свидания!» Нетрезвый Степан выбрался из салона. «И не вздумай конфеты на самогон обменять!» — крикнул ему вслед Костяков. «В следующий раз, когда приеду, у детей твоих спрашиваю. Если они конфет их не увидят, я тебе башку откручу, ты понял?» «Понял!» — обреченно кивнул Степан. что ж тут непонятного?» Сина скушена, но не собрана в стога. Рядом развалины Тишковского имения. «Где-то здесь китай-городцев, судя по всему, и видел косаря». Нашел его Костюков довольно быстро. Заехал в ближайшее село, спросил у местных, кто косил траву вон в той стороне. Ему сразу же указали нужный дом. Хозяину дома было немногим за 40 Звали его Сергей Сергеевичем. Во двор он гостя не пустил. Вышел к Костюкову за ворота. Костюков продемонстрировал ему свое удостоверение. «Ага», — сказал Сергей Сергеевич, — «все понятно». Но в дом так и не пригласил. «Мы тут разбираемся с одной историей», — туманно сообщил Костюков. «Дело важное. Нужна помощь». И опять его собеседник повторил. «Ага, все понятно». «Вы про развалины барского дома знаете, наверное. Там в последнее время люди разные крутятся. Приходилось, наверное, видеть». «Нет», — тотчас же ответил Сергей Сергеевич. «Не приходилось. Да и не бываю я там». сяков растерялся бы наверное если бы ему не доводилось с подобной публикой встречаться прежде поэтому он прибавил серьезности во взгляде и сказал тоном каким директор школы обычно выговаривают про штрафишемуся сорванцу пятиклашки у меня сведения точные приезжали трое двое мужчин и женщина приезжали на мерседесе и вы к ним подходили так я сразу же и ушел нисколько не смутился Сергеич. в его взгляде явно проступила готовность помочь следствию «Нам многое известно», — но всякий случай постращал его Костюков. «Так что будет лучше, если мы поговорим доверительно». «Доверительно? как же? Тут можете на меня положиться». «Я насчет тех троих. Были они тут, значит...» «А как же!» — с готовностью подтвердил Сергеич. «Вот как вас я их видел. А перед ними другие приезжали...» «Было, конечно. Давно». «Меньше месяца, я думаю». «Сколько их было?» «Двое. Мужчины?» «Да». «Машина черная?» «Да». «Все правильно». кивнул Костяков сходится. «Номер запомнили?» «Я не смотрел. То есть смотрел, конечно, но не запомнил. Там две семерки были. Маленькие такие цифры. Это я точно помню». «Московская, стала быть, машина. А больше не помню». «Машина какая иностранная?» «Тойота. Точно?» «Ну, сзади там написано. Я прочитал. Там еще что-нибудь должно быть написано. «Тойота Королла, например, или Тойота Карина. Я не видел, но Тойота — это точно». «И что же? Они возле развалин крутились?» «Приехали, а я там сухостой рубил. Увидел их, думаю, ну вот и к нам новые русские пожаловали. А что, хорошее место? Разве бы барин в плохом месте поселился? Ну и по ним, видно, люди не бедные, не намчатые. Я подошел к ним, говорю, любопытствуете, мол? Они ничего так, с уважением. Спрашивают, из местных я или как? Из местных? Ага, — говорят, — так вы нам многое можете рассказать про барский дом. Ну и вообще? — Вообще это про что? — уточнил Костюков. Ну, у графа Тишкова было имение до самой революции. Говорят, не из бедных, самому царю услужил. Эти, которые приехали, сначала спрашивали, правда ли, что тут Тишковы жили. Потом, не остались ли их родственники, не слышал ли я про кого-нибудь. Ну, что ответить, не слышал, конечно. Какие родственники через сто лет? Известно ведь, какие были времена. Всех, кто головых кровей подкорень корень, чтоб, значит, и духу не осталось. И с этими, с Тишковыми, видать, та же история. Но они все свое гнули, вроде как родню искали. «Фамилии какие-нибудь называли?» «Ну, про Тишковых ясное дело». «Еще про кого?» «Еще говорили, да я не запомнил». «Морецкий?» «Вроде как было», просветлел лицом Сергеич. «Морецкий». Он это слово будто на зуб пробовал. «Да, и про него, кажется, говорили». «Что именно?» «А просто спросили», сказал Сергеич. «Не слыхал ли я? Может, мол, от кого другого я фамилию эту слышал?» «Не, говорю, от вас от первых слышу». «Они объяснили, при тут Морецкий?» «Нет, спросили, я отвечал, и больше уже этого не касались». «Как думаете, в чем был их интерес?» «Любопытствовали», — ответил Сергеич неопределенно. Вряд ли он лукавил. Кажется, действительно не мог вычленить из того разговора хоть что-нибудь определенное. Пытался, но не получалось. И Степан, вот сказал, «тишковским родом интересовались». Вглубь веков, так сказать, к истокам. А про Морецкого как бы между прочим. Но в обоих случаях спрашивали. «В курсе они, что наследник». Так значит, их Морецкий все-таки интересовал. Попытался хотя бы напоследок нащупать верную дорожку Костюков. не уверенно замотал головой его собеседник. «Они любопытствовали, кто тут прежде хозяйничал. Куда Тишкову потом подевались? А может, это родственники?» «Ну, какие они родственники? Говорю же, любопытствовали просто!» Первым делом Костюков обошел все залы краеведческого музея. Ничто его особо не заинтересовало. Только возле не весь каким ветром сюда занесенных дуэльных пистолетов он остановился. Зато зал, занятый посвященной роду Тишковых экспозиций, он изучил с чанием. Долго всматривался в схему генеалогического древа Тишковского рода, после чего повернулся к скучавшей на стульчике смотрительнице. А Морецкий Игорь Александрович, это случайно не композитор наш известный? «И вовсе не случайно», — сообщила женщина. «Конечно, композитор». «Надо же», — произнес уважительно Костюков. «В роду одни царедворцы были, а он вот музыку пишет». «Благородство крови не сотрешь. Если у тебя предки были из высоких сфер, так от судьбы не уйдешь, тоже будешь витать в империях». «И что, приезжай сюда», — проявил интерес Костюков. «Раньше не было, а последние месяцы появляется Сейчас многим это нравится, чтобы их благородное происхождение подтвердилось». «С чего же это он так вдруг вспомнил о предках? Или не знал он прежде?» «Не знал», — сказала женщина. «Ему недавно сообщили. Он к нам приехал. Мы все-таки музей, у нас фонды». А «Оказалось, что много чего есть по Тишковым. Вот отдельную экспозицию подготовили. Раньше у нас тут было про сельское хозяйство и развитие местной промышленности. Теперь поменяли. Игорю Александровичу понравилось, что о его предках помнит. Даже денег музею дал. Мы фасад подновили. Новые стеллажи для фондохранилища купили». «А люди, как относятся?» — кивнул на музейные экспонаты Костяков. «Проявляют интерес?» «Наши не ходят», — ответила женщина. «Не до того. У каждого ведь огороды. А детишек, когда в школе учеба идет, сюда приводят на экскурсии. Им нравится. «Ха -ха, потому что экскурсия — это вместо урока!» — засмеялась она. И Костяков засмеялся с нею вместе. «Но неужели взрослые совсем не интересуются?» «А что тут интересного?» — пожала плечами смотрительница. «Ну, были помещики, таких на Руси жили тысячи. Вся земля кому-нибудь да принадлежала. Вот, повесили мы тут портреты», — кивнула на картины в золоченых храмах. «А ведь ничто не атрибутировано. Что за художник, когда картина написана, ничего не известно. «Да и Тишкова ли это еще большой вопрос?» — подсказал Костюков. Прежняя работа наградила его таким качеством, как профессиональный цинизм. По вдруг паузе он догадался, что его собеседницу давно терзают сомнения. «Проверяем», — сказала, наконец, женщина. «Музейное дело неспешное. Потому мы всем и отвечаем. Пусть эксперты сначала разберутся, потом сможем что-нибудь сказать». «А кому вы так отвечаете?» «Интересовался кто-то?» «Люди любопытствовали. У директора нашего Андрея Андреевича спрашивали». «Кто?» «Я не знаю. Приезжали какие-то люди из Москвы. Хотели фильм снимать». «Про ваш музей?» «Зачем про музей? Про род Тишковых?» «Мужчины были». Сразу же догадался Костюков. «Да, двое». Кто сомневался. Вот они под каким соусом сюда прикатили. Фильм снимать. Легенда настолько удобная, что не подкопаться. Ну и как? Осведомился Костюков. Работа у них успешно продвигается. Хотя ответ он знал заранее. Никак она у них не продвигается. Оправдала его ожидания смотрительница. Не получилось. Почему? Андрей Андреевич не согласился. Почему? Повторил Костюков. Я не знаю. Поджала губы женщина, демонстрируя нежелание далее обсуждать эту тему. Что-то там такое было, о чем она знала, но чем не хотела делиться со случайным человеком. «Строгий он у вас, наверное, Андрей Андреевич», — сказал Костюков. «Он у нас хороший, замечательный, можно сказать, человек». «А поговори с вашим замечательным человеком я могу?» «У него кабинет на первом этаже. Как по лестнице вниз спуститесь, так сразу налево». Оформление директорского кабинета одновременно и озадачило и обрадовало Костюкова. Над столом красовался портрет российского президента, а напротив, как раз над входной дверью, висел портрет Ленина. Вот это-то и вдохновило Костюкова. Он любил общаться с людьми осторожными, понимающими, что жизнь – штука сложная, и произойти в ней могут самые разные метаморфозы. Сразу показывать свое удостоверение Костюков не стал. «Я из охранного агентства «Барбакан».» Только после этого выложил удостоверение. Андрей Андреевич тотчас же посуровил и подобрался. Стало ясно, что разговор у них получится. «Служебное расследование», — сказал костюков веско. «Открылись некоторые факты. Требуется ваша помощь». Андрей Андреевич чуть склонил голову, изъявляя готовность помочь. «Фамилия Морецкий, как я понимаю, вам известна», — продолжал костюков «Но нас интересует не он». а люди, которые приезжали к вам недавно с намерением снимать фильм о Рудетишковых. Что-то похожее на тень пробежало по лицу Андрея Андреевича. «Кто они?» — спросил Костяков. «Откуда?» «О чем с вами говорили?» «Телевизионщики для канала «Культура» стараются». «Они вам свои координаты оставили?» «Нет». «А представились? Имена свои назвали?» «Нет». «То есть кто они и откуда вы сказать не можете?» «Не могу», — подтвердил осторожно Андрей Андреевич. Только то, что они сами мне сообщили. У него был вид человека, вдруг обнаружившего себя на одинокой зыбкой кочке среди топкого болота, в котором брода нет и где так легко утонуть, стоит лишь сделать шаг в сторону. «Нам известно, что вы им отказали», — сказал Костюков. Андрей Андреевич был неприятно удивлен осведомленностью собеседника. «Не то чтобы отказал», — произнес он неуверенно. «А причина в чем?» — напористо спросил Костюков. «У нас тут тихое место. Зачем какие-то телевизионщики? Суета одна». Не хотел Андрей Андреевич объяснять причину своего отказа. «Извините, но так у нас беседа не получится», — сообщил ему Костюков. «Вы поймите, что идет доследственная проверка. Сейчас я к вам пришел почти как частное лицо. Мы тут с вами сидим, кофе пьем». Никакого кофе они не пили, конечно, и Андрей Андреевич, обнаружив собственную промашку, расстроился еще больше. Но Костюков продолжал, не обращая внимания на состояние своего собеседника. «И все у нас с вами почти по-домашнему. А может быть иначе. Вызов к следователю, повестка, беседа под протокол с уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. А вы разве следователь?» — уловил несоответствие Андрей Андреевич. Тогда Костюков снова выложил перед ним свое раскрытое удостоверение, где он был запечатлен в форме офицера милиции, и спросил, многозначительно глядя на собеседника. «Вам известно, что такое документы прикрытия Он блюфовал, но сработало. «Понимаете, — пробормотал Андрей Андреевич, — просто еще рано. Это вы о чем? О съемках этих? О том, чтобы на всю страну? У нас ведь экспозиция новая». «Я про Тишковых сейчас говорю. Там еще много работы. Предстоит атрибутировать некоторые экспонаты». Что-то у них с этими экспонатами не клеилось, и смотрительница об этом говорила. «Поспешили вы тогда с этой экспозиции, да?» — понимающе спросил Костяков. «Не то чтобы поспешили», — еще больше посмурнел лицом Андрей Андреевич. «Но все научные изыскания еще впереди. Я вас понимаю», — кивнул Костяков. «Хотелось привлечь внимание к знатному земляку, к Морецкому, то есть». Быстренько оформили экспозицию. «Он ведь нам помогает», — сказал Андрей Андреевич, будто оправдываясь. Кажется, Костюков нащупал болевую точку, прикасаясь к которой он лишал своего собеседника душевного спокойствия. Экспозиция, посвященная истории рода Тишковых. Что-то там Андрей Андреевич сделал не по науке. Поторопился. Земляку хотел угодить. И от денег невозможно было отказаться. Фасад вон подновили. И стеллажи, опять же... Какие деньги на культуру отпускаются, про то известно всем. И вот приезжают телевизионщики, предлагают снимать фильм про музей. И очень интересуется экспозиция, посвященная истории рода Тишковых. И что тут должен думать бедный Андрей Андреевич? То ли это недоброжелатели подстроили, то ли само собой так сложилось. А в чем бы ни была причина, в итоге ожидаются одни только неприятности. Экспозиция сырая, собрана наспех, многое попросту не атрибутировано. И если о грехе музейной работы где-то всплывут, на кого потом пенять? Вот и отослал он этих телевизионщиков, чтобы не накликать на себя беду. «Телевизионщики напористо действовали?» – спросил Костюков. «Настаивали?» – «Да я бы не сказал». «Неужто скромные оказались?» – не поверил Костюков. «Безнахальство», – подтвердил Андрей Андреевич. интеллигентно все по-тихому». «А ведь они себя так и должны были вести», – подумалось Костюкову. Потому что им эти мифические съемки на самом деле даром не нужны. Съемки – это легенда, лишь повод для разговора. О чем? История Тишковых их интересовала? Или Морецкие? Скорее всего, они все-таки по поводу Морецкого приезжали. Кроме съемок, еще о чем вы с ними говорили? О музее? Надо же, музей их интересовал. Кто оба мог подумать? Конкретнее, пожалуйста. Спрашивали, давно ли эта экспозиция развернута? Тишковская? Да, она самая. Ещё интересовались, откуда к нам поступают экспонаты. «А откуда действительно?» «Надо документы поднимать», — сказал Андрей Андреевич. «Там всё зафиксировано. Когда экспонат поступил, откуда? У нас учёт». «А вот как по-вашему?» — произнёс Костюков с доверительностью в голосе. «Эти люди, которые к вам приезжали, они действительно телевизионщики». Андрей Андреевич посмотрел собеседнику в глаза. «Хотел бы, наверное, поосторожничать, да понял, что от него ожидают только правдивого ответа». И сказал в сердцах. Нет, конечно, ну какие они, телевизионщики, черт возьми. Что, я телевизионщиков никогда в жизни не видел, что ли? Счастья в жизни не бывает. Если вам сейчас хорошо и кажется, что жизнь светла и беззаботная, это всего лишь означает, что вы, забыв об осторожности, просмотрели приближение большой беды, которая вот-вот обрушится на вашу голову. В том, что все именно так и обстоит Юшкин нисколько не сомневался Еще совсем недавно он жил, можно сказать, в свое удовольствие Пил и ел за чужой счет, только удивляясь при этом С какой же стати судьба вдруг повернулась к нему вполне проличной стороной Но ощущение счастья в конце концов испарилось столь же внезапно, как и пришло И остались только мрак и ощущение чего-то страшного У беды до сих пор не было имени но был зримый образ. Крепкий молодой парень, безмолвно подливающий и подливающий Юшкину водку. Теперь Юшкин уже знал цену этому до поры необъяснимому гостеприимству. За выпитое здесь он заплатит, кровушкой своей, литр за литр, пять за пять. Он не согласен на такой неравный обмен, но его ведь никто и не спрашивает. «У меня правда нет денег», — сказал Юшкин. «Если бы были, отдал давно». «Ну, убьете вы меня, а что толку?» Парень бросил на Юшкина быстрый взгляд, но промолчал. Подалил Юшкину водки. Юшкин пить не хотел, потому что ему уже было достаточно. Совсем немного осталось до состояния беспамятства, в которое он впадал ежедневно. «Если хотите, я могу отработать», — подсказал Юшкин. «У меня ведь опыт и связи какие остались. Я могу под присмотром. То есть у вас будет полная информация. Каждая сделка под вашим контролем». Это ведь не я деньги замылил, поймите, меня просто кинули. Обычное ведь дело, если разобраться. Я бизнес честно вел, а они мне деньги не вернули. Это как, это нормально? Теперь они нечист, а я в долгах, как в шелках. А вы деньги не у них требуете, а у меня. Где логика? — Ты пей, — сказал парень. — Я пью. — Пей, — повысил голос парень. Юшкин выпил водку, закашился Парень смотрел на него с брезгливостью человека, вдруг увидевшего на обеденном столе таракана. «Да», — признал Юшкин, откашливаясь, — «и от вас бегал. Но не потому, что деньги не хотел возвращать, просто боялся, что убьете. А вообще я за справедливость должен плати Я буду платить. Дайте только возможность». «Дадим», — посулил парень. И его демонстративно-безразличное отношение к словам собеседника — повергла Юшкина в такой ужас, что он совершенно пьяный и потому неспособный за себя контролировать взвыл. «Да что же вы делаете? Зачем вы делаете? Зачем?» Он рвал на груди рубаху и казался невменяемым. Еще немного и бросится на своего собеседника. Но парень не дал Юшкину разойтись окончательно. Поднялся из за стола, сбил с ног и пару раз его лежащего ударил. Юшкин затих. Парень доволок его до кровати и пристегнул наручниками. «Чем меньше будешь кричать, тем дольше проживешь». Вывел он нехитрую форму дальнейшего юшкинского существования. На этом, наверное, их сегодняшняя беседа и закончилась бы. Но парень неожиданно спросил. «Значит, свой долг ты признаешь?» «Ясное дело!» С готовностью отозвался Юшкин, которому очень хотелось жить. «И что, большие деньги?» «Сами знаете!» Огрызнулся Юшкин. «Сколько?» — проверял он Юшкина, что ли. 220 это если без процентов. Ну и проценты еще набежали. Я ж не отказываюсь. Я верну. Свой долг я целиком признаю». 220 чего?» «Тыщ!» — сказал Юшкин. «Баксов, так ты не в курсе?» Он обнаружил, что не все так скверно, как представлялось ему еще каких-нибудь пять минут назад. «Слушай, они же тебе не сказали ничего, не доверяют. Ты сам человек подневольный, а меня мордуешь. Давай, давай!» — сказал Юшкин, которому выпитая водка придавала дерзости. «То — То-то они тебя потом отблагодарят. Вся грязная работа тебе, а денежки моим Нам надо договариваться. Он хотел встать с кровати, но наручники его не пускали. — Давай договариваться, — с пьяным жаром предложил Юшкин. — Я знаю, где взять эти деньги. Понизил голос, будто боялся, что их могут подслушать. — И совсем недалеко. Сядем в электричку, махнем в Москву. «Это я один не мог ничего сделать, а вдвоем? Да у тебя еще пистолет! Мы придем и возьмем эти деньги!» «Заткнись», — посоветовал парень, — «пока я из тебя не сделал отбивную».